В два часа ночи, когда Фроуд уже давно спал, Лунин-старший вышел из квартиры, вскоре вернувшись с тремя серыми папками, на которых стояли четырехзначные номера. Келюс, преодолев искушение немедленно в них заглянуть, помог деду спрятать секретный груз в наскоро приготовленный тайник за второй ряд книг на верхней полке книжного шкафа. Наутро фрол сбунтовался, заявив, что превосходно себя чувствует и не желает более соблюдать больничный режим. — И вообще, — прибавил он, допивая вторую чашку кофе, — надо по городу ел и побродить, раз уж в столице оказался, а то ничего интересного, кроме телевизора, и не увижу, ведь, говорят, революция. — Кое-что интересное вы уже видели, — невозмутимо заметил Лунин-старший. — В некотом роде даже ощутили. — А самое интересное вам не покажут. — Но ведь действительно революция, дед, — поддержал приятеля Келюс. Тебе, небось, в семнадцатом не мешали по улицам бегать. — Это еще не революция, молодые люди, — покачал головой старик. — Это еще, так сказать, карнавал и игрище. Господа бояре власть делят. А вот через годик, через два, когда очереди за хлебом станут побольше, чем в Макдональдс, тогда, пожалуй... Только выходить на улицу не захочется, как, кстати, и мне в семнадцатом. Фрол, оставив подобные доводы без внимания, поспешил навстречу впечатлениям, пообещав вернуться к вечеру. Николай, сославшись на головокружение, остался дома. Не хотелось оставлять деда одного, и главное, ожидалось знакомство с жуткими тайнами уходящей власти. Все три папки оказались подозрительно тонкими. Кирюс взвесил их на ладони, предположил что в каждой лежит не более одной-двух страниц. Он не ошибся. В первой папке, на которой стояла карандашная надпись «Спецзахоронение. Один экземпляр», оказался единственный написанный от руки листок. — А почему не напечатано? — удивился Лунин-младший. — Черновик? — Не тому вас, видать, в университете учили, — усмехнулся дед, почувствовавший себя в привычной сфере. — Источник ведения правящей партии — наука тонкая и не каждому доступная. — Вот такс господа белогвардейцы. «Не глумись, дед!» — возмутился Николай. «Объясни толком бином!» «Бином!» — ответствовал старик, приходя в хорошее настроение. «Вещь, внучек, математически точная. И насколько я помню в твоей школьной табеле, тебе совершенно непонятно. Приятно слышать, как нынешние педагоги коллекционируют слова-паразиты». А что касаемо этого листка, то насколько мне известно, в рукописном виде подобные документы хранятся в единственном случае — когда их не решаются доверить машинистке. Ну, что там? Келюсов читался, поначалу ничего не поняв. В верхней части листка стояла спецзахоронения список номер один. Далее следовали номера и адреса кладбищ в разных городах с указанием квартала и номера могилы. Всего было перечислено 12 захоронений с номерами от 1 до 13-го. «Второго номера нет», — заметил внук, вертя в руках непонятный список. «Партийные тайны представляли ему несколько иначе». «Что еще скажешь?» — подбодрил дед. «Так», — напряг Селуния-младший, «ну, конечно, бином это могилы жертв культа личности. Тайные захоронения». «Одиночные захоронения», — уточнил Николай Андреевич. «Причем на общих кладбищах». «Значит, злодейство НКВД?» «А где номер второй?» «Не знаю», — честно ответил внук, еще раз поглядел перечень городов. «Куйбышев, Днепродзержинск, Рыбинск, Харьков». «С первой тайной покончено», — констатировал дед. «Ну, что там дальше?» Вторая папка имела надпись «Ядро», «2X». Ниже стояла приписка «Экс номер 2 передан в личное распоряжение», в чье указано, однако, не было. Келюс взглянул на деда. «Ох уж эти революционеры!» — хмыкнул старик. — Каждому требуется специи с жандармерией, иначе утонут. Так сказать, красный буксир. Надпись это внучка означает, что экземпляр передан генеральному секретарю. Только он может лично распоряжаться. Числа нет. — Ага, есть, но стерто. — Кажется, понял. Число стерли перед эвакуацией, чтобы такие, как мы, не догадались, когда сие произошло. То ли десять лет назад, то ли вчера. «Ну-ка, что там?» В папке лежал также единственный лист, на котором столбиком стояли названия. Ядро 1, ядро 2 и так до ядра 9. Напротив них имелись пометки, большей частью совершенно непонятные. В шести случаях стоял объект номер, причем номера были двухзначные и четырехзначные. Три пометки гласили «Хранилище номер» и номера стояли шестизначные. «Так...» Посерьезнее он, Николай Андреевич. Четырехзначные номера, насколько я помню, военные объекты. Двухзначные, скорее всего, что-то научное. А вот хранилище, думаю, находится где-нибудь в Швейцарии. Что же это за ядро такое, а? Что может понадобиться где на Байконуре и одновременно храниться в Тюрихе или сейфе Московского народного банка в Лондоне? Подслушивающее устройство, Бином предположил внук. «Или запасы коньяка», — подхватил старик. «А ну-ка, ну-ка, что это?» Келлюз принес увеличительное стекло. После немалых стараний удалось разобрать ползатертую карандашную надпись, сделанную возле пометки «Ядро 7». Она гласила т Ст. тер «Товарищ Сталин! Индивидуальный террор!» — изрек внук. «Или теплый стан», — добавил Николай Андреевич. А ведь и вправду оживился салоне младший «Но дед, молодец! Теплый стан! Это же зацепка! Она приведет...» «К товарищу Сталину», — перебил его старик. «В порядке индивидуального террора. Давай-ка следующий». Третья папка имела лишь архивный номер. Надписи на ней не было. Внутри оказалась сложенная в четверо крупномасштабная карта какого-то горного района. Какого именно, понять невозможно. Карта была слепая, без единой надпись. Только в центре стояла пометка «Объект номер один». «Все», — подытожил дед, просмотрев карту. «Можешь прятать». «Ну, как тебе наши тайны?» «Никак», — признался Келюс. «Тебя надули, дед. Это просто какое-то ненужное старье». «Взяли по ошибке или в спешке. Настоящие бумаги, наверное, уже тютю -тю. — Да, конечно, — вздохнул Лунин-старший. — Из-за этого, как ты изволишь выражаться, столья, один человек уже погиб. Папки эти внучек отбирались не вчера и не месяц назад. Они — детонатор. Без этих документов все остальное — просто макулатура. Между прочим, из архива не изъяли даже списки счетов на заграничных банках, чтобы успеть вынести эти странички. — Вот и думай, Юнкер. Поручик машинально поправил деда Килюс, в самом деле крепко задумавшись. Перед тем, как спрятать папки в импровизированный тайник, он достал свой пентакон, подаренный в давние годы отцом, и тщательно переснял все бумаги. Затем пленку из аппарата аккуратно завернул в фольгу из секретной пачки и засунул сверток в ящик с инструментами. Фру вернулся поздно вечером, растрепанный и возбужденный. Долго пил чай, а затем, усевшись поудобнее, приступил к рассказу. — Давай, — подначил Келюс. — Ну, ёлы. Ну, ёлы, вздохнул Фролл и замялся. Ну, в общем, центральный комитет брали. С утра оцепили, потом, глядим, дым валит из закон. Архивы палят в карету их. Ну, всех и накрыли. Менты вначале дергались, не пускали, но тут как раз генерал приехал с указом президента. Мы рванули. Обыск, само собой, чтоб ничего не утащили. Поздравляю. Привал его Лунин-старший. «Мы тоже с обыска начинали. Верной дорогой идете, товарищи!» «Да ведь они калькуляторы выносили йолы!» возмутился Садхар. «Даже лампочки выкручивать стали!» «Морды я тебе, француз, скажу! Буржуи!» Это мы тоже проходили, вновь вмешался старик, явно не видевший в этой эпопее повода для особого расстройства. «И это уже было! День твой последний приходит буржуй!» А потом к госбезопасности пошли, продолжал Фрол. Такая толпища собралась. Памятник этому железному еще ночью сломали, а мы здание оцепили и к подъездам. Но тут, правда, опять генерал появился и приказал, чтобы мы расходились. Ну, народ пошел памятник валить, а я решил сюда вернуться. Чего с памятниками, ел воевать? «Равно как устраивать обыски с изъятием лампочек», — согласился старик. Нус, значит, госбезопасность уцелела, а в Центральном комитете под шумок успели сжечь лишнее. Зато народ доволен. Это еще что. В 17-м, пока охранное отделение в Питере осаждали, провокаторы успели все архивы спалить для пущего спокойствия. Ну, а сейчас, похоже, и стукачи еще понадобятся новой демократической власти. «Да ну тебя, дед!» — огорчился Келюс. «Ладно, ты, как всегда, прав. Но что делать было?» «Снова вам власть отдавать?» «Нам?» — переспросил дед. «Кому именно, внучек?» «Да будет тебе известно, в партии существуют разные группы, и не все из них — сталинистые людоеды. Теперь я уж и не знаю, Келлюз, как из всего этого выкарабкиваться, но только все как-то очень похоже, какое-то дежавю». «Как в семнадцатом?» — удивился внук. «Именно. Можно подумать, что не только сценарий, но даже исполнители те же. «Статисты и каскадеры свежие», добавил он иронично поглядывая на Келлюса и Фрола. Вечером, когда дед лег спать, Лунин-младший поинтересовался у Тхара, не видел ли тот в толпе у Центрального комитета китайца. Фрол принялся добросовестно вспоминать, но так и не смог припомнить ни китайца, ни старотибетца в балахоне, ни парней в черных куртках. На следующее утро Тхар собирался уезжать, Но Келес уговорил его побыть в столице еще пару дней. Втроем в квартире, где хранятся серые папки, было несколько спокойнее. Весь день приятели бродили по столице, глядя на последствия этих бурных дней. Жизнь, впрочем, уже входила в обычное русло. Несколько пустых пьедесталов возносились к равнодушному, видевшему и не такое еще небо. На здании Центрального комитета красовались свежие пломбы, а в общем все было по-прежнему. Правда, в городе поговаривали, что защитникам Белого дома выдадут специальные удостоверения, дающие право то ли на обслуживание в очереди, то ли на получение через полвека однокомнатной квартиры. Фрол предложил проехаться к Белому дому, но Келюс категорически отказался, представив себе китайца, поджидающего их в очереди за этими самыми удостоверениями. Вечером Николай не выдержал и, оставив Фрола смотреть по коммерческому каналу очередной боевик, отвел деда на кухню, и рассказал ему обо всем, что было в ту ночь. Кирюц боялся, что дед, воинствующий атеист и боец с су суевериями, сочет услышанное последствиями контузии. Но старик выслушал очень внимательно, а затем надолго задумался. Наконец, что-то решив, прошел в спальню, долго копался в шкафу и через несколько минут вернулся с большим свертком. Принесенное было уложено на кухонный стол и распаковано. Увидев желтую потрескавшуюся от времени кобуру, Килю слегка похолодел. Николай Андреевич невозмутимо излег из него вороненый браунинг. Привычным движением разобрал оружие, проверив каждую деталь. Затем принялся за сборку. «Дед!» — выдохнул Лунин младший. «Ты чего, посадят?» «Не дрожи, поручик!» — хмыкнул старик. «Именной! У меня разрешение имеется еще с тридцатых. Три обоймы пока хватит!» Так вот, Килюс, теперь эта штука должна быть всегда у тебя под рукой. Это так серьезно? Килюс почувствовал, что здорово влип. Более чем. Честно говоря, меня удивляет только одно. Как тебя выпустили живым? Не вышла на улицу, могли бы достать в медпункте той же ночью. Так ведь меня же не было там, сообразил внук. Мы с Хроллом всю ночь в коридоре пролежали, где этот Варфоломик Килыч над нами опыты ставил. А днем в госпитале народу было полно, к тому же пресса. Похоже, согласился старик. Прошляпили, видать, очень заняты были. Келюс, мальчик, если бы ты знал, во что ввязался. Ну так расскажи, оживился внук, радуясь возможности узнать все секреты сразу. Не могу, медленно произнес Николай Андреевич. Хочу рассказать, но не могу. Я давал подписку и, между прочим, честное слово. К тому же это ничего не изменит, а ты вдобавок наделаешь глупостей. Фроту рассказывал? Нет. Молчал бином как молода гвардеец, хотя и подмывало В любом случае, перебил дед, вам обоим надо уехать отсюда и как можно скорее. Фроту пора домой, впечатлений, по-моему, он уже набрался. А ты поищешь работу. В провинции, может быть, еще нужны преподаватели-диссиденты. А ты запротестовал внук? Мало того, что у тебя эти секретные пипифаксы, так еще за мной могут прийти. Как-нибудь, — усмехнулся старик, — в крайнем случае уходить недалеко. А с тобой меня могут не пропустить. Куда, — не понял Николай, — на конспиративную квартиру. Много будешь знать, вообще не состаришься, — пресек излишнее любопытство Лунин дед. Да, не знал, что Белый дом тоже подключили. Куда? подумал келюск подземному ходу к вертолетной площадке что и такого видел к комнату или к тех кто из нее появлялся подмывало продолжить расспросы но внезапно и из, из передней раздался мелодичный перезвон японский звонок извещал о чем-то позднем визите